999-я ночь. Когда же настала 999-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что дух перстня взял Маруфа и бросил его в пустынной четверти и вернулся, оставив его там. Вот то, что было с Маруфом. Что же касается визиря, то он, когда овладел перстнем, сказал царю: "Как ты смотришь на то, что я тебе сказал о том, что это лгун и плут, а ты мне не верил?" И царь молвил истина с тобой, о визирь. Аллах даст тебе здоровье. Дай сюда перстень, чтобы я посмотрел на него. И визирь с гневом обернулся к нему и плюнул ему в лицо и сказал: "О малоумный, как я дам его тебе и останусь твоим слугой после того, как я стал твоим господином? Но я не оставлю тебя так". И потом он потер перстень, и явился слуга, и визирь сказал ему: "Возьми этого маловоспитанного и брось его в том месте, в котором ты бросил его зятя плута". И слуга понес царя и улетел с ним, и царь сказал ему: «О, сотворенный моим господом, в чем мой грех?" И слуга ответил ему: "Не знаю, но мой господин приказал мне это, и я не могу прикословить тому, кто владеет перстнем этого талисмана". И он до тех пор летел с царем, пока не бросил его в том месте, где был Маруф, а потом он вернулся, оставив его там. И царь услышал, как Маруф плачет, и подошел к нему. И всё ему рассказал, и они оба сидели и плакали о том, что их поразило, и не находили еды и питья. Вот то, что было с ними. Что же касается до визиря, то, удалив Маруфа и царя от их жилища, он поднялся и вышел из сада и послав за всеми военными собрал диван и рассказал им о том, что он сделал с Маруфом и царем, и сообщил им историю с перстнем и сказал: "Если вы не сделаете меня над собой султаном, я прикажу слуге перстня унести вас всех" и бросить в пустынные четверти земли и вы умрете от голода и жажды и все сказали ему не делай с нами дурного мы согласны чтобы ты был над нами султаном и не ослушаемся твоего приказа и затем они согласились назначить его над собой султаном против своей воли и визирь наградил их почетными одеждами и он требовал от абу садата все, что хотел и слуга приносил это ему немедленно И затем визирь сел на престол, и подчинились ему все воины, и он послал к дочери царя, говоря ей: "Приготовься, я войду к тебе сегодня ночью, так как я тосковался по тебе". И царевна заплакала, так как ей было тяжело лишиться отца и мужа, и послала сказать визирю: "Дай мне отсрочку, пока пройдет время очищения, а затем напиши мою брачную запись и войди ко мне дозволенным образом". И визирь послал сказать ей: "Я не знаю ни очищения, ни долгого срока". И не нуждаюсь в записи. Я не отличаю дозволенного от недозволенного, и неизбежно мне войти к тебе сегодня вечером. И тогда царевна послала сказать ему: "Добро тебе пожаловать, и в этом нет дурного". А это было от нее хитростью. И когда такой ответ пришел к визирю, он обрадовался, и его грудь расправилась, так как он был охвачен любовью к царевне. И он велел поставить кушание для всех людей и сказал: "Ешьте это кушание, так как это свадебный пир". Я хочу войти к царевне сегодня вечером. И шейх Алисам сказал ему: "Не дозволяется тебе войти к ней, пока не окончится срок очищения, и ты не напишешь свою запись с нею. И визирь воскликнул: "Я не знаю очищения и срока, Не затягивай же со мной разговор". И шейх Алисам смолчал, испугавшись злобы визиря, и сказал воинам: "Это нечестивый, и у него нет ни веры, ни религии". А когда наступил вечер, Визирь вошел к царевне и увидел, что она одета в самое лучшее, что у нее было из одежд, и украшена прекраснейшими украшениями. И когда царевна увидела визиря, она встретила его смеясь и сказала: "Это благословенная ночь. И если бы ты убил моего отца и моего мужа, право, это было бы для меня еще лучше". "Я непременно убью их", сказал визирь. И царевна посадила его и стала с ним шутить и показывать ему свою любовь. И когда она приласкала визиря и улыбнулась ему в лицо, его ум улетел. А царевна обманула его ласками, чтобы овладеть перстнем и изменить его радость на горе для его головы. И она сделала с ним эти поступки, следуя мнению того, кто сказал: "Я достиг теперь своей хитростью и того, чего не достиг мечом. И ныне сорвал добычу я, плоды которые столь сладостны". И когда визирь увидел ее ласку и улыбку, В нем взволновалась страсть, и он потребовал от царевны сближения. И когда он приблизился к ней, она отдалилась от него и заплакала и сказала: "О господин, разве ты не видишь человека, который смотрит на нас? Заклинаю тебя Аллахом, скрой меня от его глаз. Как же ты со мной сближаешься, когда он смотрит на нас?" И визирь рассердился и спросил: "Где человек?" И царевна сказала: "Вот он, в гнезде перстня поднимает голову и смотрит на нас". И визирь подумал, что это слуга перстня смотрит на нее. И засмеялся и сказал: "Не бойся, это слуга перстня, и он под моей властью. Я боюсь эфиритов. Сними перстень и брось его подальше от меня", сказала царевна. И визирь снял перстень и положил его на подушку и приблизился к царевне. И тогда она легнула его ногой в сердце, и визирь упал навзничь, покрытый беспамятством. а царевна закричала своим приближенным, и они поспешно пришли к ней. И она сказала: «Схватите его", и визиря схватили сорок невольниц. А царевна поспешила взять перстень с подушки и потерла его. И вдруг Абуссадат явился, говоря: "Я перед тобой, о госпожа". И царевна сказала: "Возьми этого нечистивого и посади его в тюрьму и отяжели его цепи". И Абуссадат взял его и посадил в тюрьму гнева и вернулся и сказал: "Я посадил его в тюрьму". "Куда ты унес моего отца и моего мужа?" спросила его царевна. И он сказал: "Я бросил их в пустынной четверти земли". И тогда она молвила: "Я приказываю тебе, чтобы ты их принес ко мне сию же минуту". И Ефрит отвечал: "Слушаю и повинуюсь". И улетел от нее, и летел до тех пор, пока не достиг пустыни четверти. И он спустился к царю и Маруфу и увидел, что они сидят и плачут и жалуются друг другу. И Ефрит сказал им: "Не бойтесь, пришло к вам облегчение". И рассказал о том, что сделал визирь, а потом сказал: "Я заточил его своей рукой, подчиняясь царевне" И затем она приказала мне воротить вас. И царь с Маруфом обрадовались его рассказу, и Ифрит поднял их и полетел с ними, и не прошло еще часу, как он уже ввел их к царевне. И царевна поднялась и приветствовала своего отца и своего мужа, и усадив их, предложила им кушаний и сластей, и они проспали остаток ночи. А на следующий день царевна одела своего отца в роскошную одежду и одела своего мужа в роскошную одежду и сказала: "О батюшка, Сиди на своем престоле царем, как было раньше, и сделай моего мужа у себя визирем правой стороны. И расскажи твоим воинам о том, что случилось. Приведи твоего визиря из тюрьмы и убей его, а потом сожги. Он нечестивый и хотел войти ко мне развратно без брака, и он засвидетельствовал о себе, что он нечестивый и что нет у него веры, которой он бы придерживался. И заботься о своем зяте, которого ты сделал у себя визирем правой стороны. И царь ответил: Слушаю и повинуюсь, о дочка. Но ну, отдай мне перстень, или отдай его твоему мужу. Он не годится ни для тебя, ни для него, ответила царевна. Перстень будет у меня, и, может быть, я сберегу его лучше, чем вы. Чего бы вы ни пожелали, требуйте это от меня, я потребую это для вас услуги перстни. Не бойтесь дурного, пока я здорова, а после моей смерти делайте с перстнем, что хотите. Вот оно правильное мнение, о дочь моя, воскликнул царь. А затем он взял своего зятя и поднялся в диван. А воины провели ночь в величайшей тоске из-за царевны и того, что сделал с ней визирь, когда вошел к ней для разврата без брака и причинил зло царю и его зятю, и они боялись, что будет опозорен закон Ислама, так как им стало ясно, что визирь нечестивец. И они собрались в диване и стали бронить шейх Али Ислама, говоря ему: "Почему ты не удержал его от входа к царевне для разврата?" И шейх Алислам ответил: "О люди, этот человек нечестивец. И он сделался обладателем перстня, и мы с вами не можем ничего против него сделать. Аллах великий пусть воздаст ему за его дела, а вы молчите, чтобы он вас не убил". И когда воины собрались в диване и вели эти речи, вдруг вошел к ним в диван царь и с ним его зять Маруф. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.